Роман Махарши «Наставление 17. Часть 5. Самадхи» Сахаджа Нирвикальпа Самадхи Это состояние джняни, окончательное, бесповоротно уничтожившего свое эго. Сахаджа означает «естественное», а нирвикальпа – «безразличие». Джняни в этом состоянии способны естественно функционировать в мире, это делает самый обычный человек, зная, что он является Атманом, сахадзу дняни и видит различия между собой и другими, между собой и миром. Для такого человека все есть проявление неделимого «я». Что такое самадхи? Состояние, в котором непрерывное переживание бытия сознания Достигается спокойным умом, только и есть самадхи. Этот неподвижный ум, достигший безграничного высочайшего «я», один есть реальность Бога. Общение ума с атманом по тьме, то есть погружение его в неведение, Называется нидры глубоким сном. А погружение в сознательном или бодрестном состоянии – это самадхи. самадхи есть постоянное пребывание в атмане, при бодрствовании. Нидра или глубокий сон также присущи атману, но в бессознательном состоянии. В же самадхи Это общение ума постоянно. Постоянное пребывание в каком-то из этих сави Савикальпа и не кальпа есть сахаджа, естественное состояние. Что такое сознание тела? Это несознающее тело плюс сознание, которое бы должна лежать в другом сознании, чистым и простом. а истающимся всегда, как оно есть, сознанием тела или без него. И тогда какое имеет значение утрата или сохранение сознания тела, если вы держитесь за то чистое сознание? Полное отсутствие сознания тела придает самадху большую интенсивность хотя... не сказывается на знании высочайшего. Самадхи, турия, нервикальфа, все это термины имеют в виду одно и то же сознавание атмана. Турия означает четвертое состояние, высочайшее сознание, как отдельное от остальных трех бодростоин сновидений и снабистноведений. Четвертое состояние. Вечно, три других приходят и уходят внутри него. В туре есть сознание, что ум слился со своим источником, сердцем, и неподвижен там, хотя некоторые мысли все еще падают на него и чувства обладают некоторой активностью. В нирве кальпе чувство бездеятельно. А мысли совсем отсутствуют. Светное переживание чистого сознания в этом состоянии является сильным и блаженным. Турия доступна в Саве Кальпа Сама. В чем разница между блаженством глубокого зна и блаженством, получаемым в турии? Здесь нет различных блаженств. а только одно, которое включает блаженство, пожинаемое в состоянии бодрствования, блаженство всех видов существ, от низшего животного до высочайшего брахма. Это блаженство есть блаженство атмана. Единственное различие в том, что оно переживается в глубоком сне, бессознательно, а в тури сознательно. Блаженство, получаемое при бодрствовании, вторично оно является придатком истинного блаженства, упадхи-ананда. Существуют различные виды самадхи, но я о другом, асахаджи сахаджи-самадхи. В нем вы обладаете самадхами, устойчивостью, и останетесь спокойным и сдержанным, даже будучи активным. И вы осознаете, что движимы глубинным я внутри, у вас нет ни терзаний, ни беспокойств, ни богобот. Ибо вы постигли, что нет ничего принадлежащего вам. Вы представите, что все это выполняет нечто, с которым вы находитесь в сознательном союзе. Сахаджа Ништха. пребывание в естественном состоянии. И есть само состояние нервикальпа. Здесь ум свободен от сомнений, ему нет нужды метаться между вариантами возможностей и вероятностей. Он не видит никаких викальп различий и убежден в истине, поскольку чувствует присутствие реальности. даже будучи деятельным, он знает, что это активность в реальности, Атмана высшем бытии. В чем разница между глубоким сном, лаей и состоянии, в котором ум временно оставлен, и самадхи? Вот. В глубоком сне ум поглощенно не уничтожен, и это поглощённое И появляется вновь, что может случиться даже в медитации. Но разрушенный ум снова появиться не может. Цель заключается в том, чтобы его уничтожить и не допустить погружения в лаю. В покое, в медитации, иногда возникает состояние лая. Но этого недостаточно. И уничтожения ума, она должна дополняться другими практиками. Истинное разрушение ума состоит в том, чтобы... не признавать его существующим отдельно от Атмана. Познайте, что даже сейчас ума нет. Как же это сделать, если не в ежедневных деятельностях, которые продолжаются автоматически. Познайте, что ум, содействующим им нереален, он только призрак, исходящий из Атмана. Так и уничтожается ум. В обоих случаях ум погружен в блаженство Атмана. Но в первом физические движения могут причинить застать беспокойство, поскольку его ум вымер не полностью, он еще жив и может, как после глубокого сна, в любой момент вновь стать активным. Ведь наполненное доверху водой ведро, можно вытащить обратно из колодца за веревку, к которой оно еще привязано. Сахаджи Самадхи. Он полностью погружен в ад, словно ведро, сданувшее вместе с привязанным к нему веревкой. И здесь не осталось ничего волнующего и возвращающего назад в мир. Деятельность человека в таком случае схожа с тем, как спящий ребенок сосет материнскую грудь, едва осознавая. Как же функционирует в мире, будучи в таком состоянии? Тот, кто приучил себя к естественной медитации, наслаждается ее блаженством, не выйдет из этого состояния самадхи, какую бы внешнюю работу он не выполнял, какие бы мысли к нему не приходили. Такова Сахаджа А Она есть наша. Наша – это полное разрушение ума. Наша. И если же ум уничтожен, как в Сахаджи Самадхи, то он уже не вырастет снова. Любые действия, находящиеся в этом состоянии, просто случайность, и никогда не скатятся вниз со своего высокого состояния. Он, пребывающий в состоянии Сахаджи, нервикальпа, подобно пламени и в безветренном месте, или океану волн. то есть в них нет движения. Они не находят чего-то отличного от себя. Для тех же, кто этого состояния не достиг, все возникает как несходное с ним. В Кевал-Ланирвикальпе еще существует умственное ведро, погруженное в воду, которое может быть вытащено обратно в любой момент. Сахаджа напоминает реку, впадающую в океан, из которого нет возврата. Почему вы все это спрашиваете? Продолжайте практику, пока не приобретете опыт сами. В чем польза самадхи? И существует ли в этом случае мысль? Только самадхи может открыть истину. Мысли набрасывают покрывало на реальность, и поэтому она не осознается как таковая в состояниях иных, нежели самадхи. В существует только чувство «я есть", а мысли нет. Переживание «я есть" означает быть спокойным. Опыт у вас сейчас нерегулярный. А потому до тех пор, пока не станет постоянным, необходима практика. Самадхи это переживание спокойствия или внутреннего мира, спокойная ясность, лишенная суматохи ума. Одна есть самадхи, прочная основа. освобождение искренним старанием уничтожить обманственные умственные шумы самадхи переживается как мирное сознание внутренний свет в чем разница между внутренним и внешним самадхи внешний самадхи состоит в том Чтобы удерживать реальность, свидетельство внешний мир, но не реагируя на него. Это тишина океана без волн. Внутренняя самадхи предполагает утрату сознания тела. Но ум не погружается в это состояние, даже в обновение. Необходима глубокая убежденность, что я атман превосходящий ум и феномен и явление. Однако ум оказывается непреодолимым препятствием, которое расстраивает любые попытки погрузиться в себя. Какое значение имеет деятельность ума? Она существует только на основании Атмана. Держитесь его даже в деятельности мысли. Нервикальпа – это чит бесформенный, без усилий сознания. Для тех, чьи ему созрели в результате длительной практики, в прошлом, нервикальпа приходит внезапно как половодье. Но остальным она дается в ходе их духовной практики, медленно стирающей препятствующие мысли, и открывает экран чистого сознания. Я – Я. Дальнейшая практика делает такой экран постоянно открытым. Это и есть самореализация, мукти или сахаджа-самадхи, естественное состояние, не требующее усилий. Познайте, что отсутствие различий Викальпы при уничтоженном уме – одно есть истинная нерве Когда ум начинает утихать в атмане, часто присутствует ощущение страха. Страх и дрожь тела при входе в самадхи вызваны все еще остающимися, остающимися незначительным эго -сознанием. Но когда оно умирает полностью, не оставляя даже следа, вы пребываете как обширное пространство чистого сознания, где дрожь прекращается и господствует только Блаженство. Самадхи является состоянием блаженства или экстаза. В самом самадхи присутствует только совершенный мир. Экстаз приходит в конце самадхи, когда ум оживает и вспоминает о покое этого состояния. На пути преданности экстаз возникает первым. и проявляется в слезах радости, вставших дыбом в волосах, запинающейся речи. Когда эго полностью умирает и завоевывается сахаджа, эти симптомы и экстаз прекращаются. При правильном понимании все это одно и то же, и безразлично, как называется, медитация, аскетизм, поглощение или что-то еще. То, которое устойчиво, непрерывно, словно струя масла, и есть аскетизм, медитация, пооруженность, быть собственным «я» и составляет самадхи. Подлинная самадхи присутствует. только если вы знаете себя. В чем польза от неподвижного сидения какое-то время, как безжизненная вещь? Допустим, у вас на реке появился нарыв, его прооперировали под наркозом. Боли вы не чувствуете, но разве это означает, что вы были в самадхи? То же и в нашем случае человек должен знать, что такое самадхи. Но как вы можете это сделать без знания себя? Если атман известен, то самадхи познается автоматически. Самадхи – это естественное состояние человека. Она представляет собой скрытое течение во всех трех состояниях – бодрствования, сна и глубокого сна. Атман не внутри них, но эти состояния находятся в атме. И если самадхи переживается при бодрствовании, то она продолжается также в глубоком сне. Различие между сознанием и бессознательным принадлежат только уму, который превосходит состоянии истинного я. Поэтому следует всегда стремиться достичь самадхи. состоянии уравновешенности, решенное эго. Одно есть мауна-самадхи, самадхи тишины, вершина знаний. Пока не будет достигнута мауна-самадхи, в котором мы являемся без эгостной реальности, Ищите только уничтожение «я» как своей цели.